Малым ходом. Ящер шел по верблюжьей шее тихим ходом, всего 10 км в час. Ему и не требовалось больше, даже это было пределом. У самого края опасной черты, когда при микробной ошибке в лавировании он мог врезаться в какую-нибудь гору, торчащую километр за три в стороне. Ведь мегатонна железа на скорости почти 3 метра в секунду – это гигантский запас инерции. Ящер уходил на новое место, оставив в этой части долины еще один колокольчик, дополнительно к тому, что отослал вперед по курсу. Целью акции являлось одурачивание всех отслеживающих его инстанций. После новой посадки горы, которая планировалась очень скоро, всего через 15 километров, оба подвижных имитатора должны были включиться. Причем тот, что ушел вперед в сопровождении тягачей, обязался продолжать движение, создавая в далеких сейсмографах иллюзию ухода ящера прочь. Второй же, оставленный на месте покинутой стоянки, производя меньший шум, творил бы видимость хитрого, затаившегося гигатанка, отославшего прочь шумный имитатор. Сам же сонный ящер, ведя себя еще тише, чем любая из копий, должен был дождаться развязки. Ведь какая бы из близняшек машин не подверглась атаке... Это стало бы растратой мощи противника впустую. В принципе, в отличие от давнишних боев с имперскими ядерными батареями, оставалась неясной конечная цель акции. Но лично для генерала Тутора это недовершенное действие снова дарило оттяжку. К тому же появлялся слабый шанс, что создаваемая вокруг видимость дела волшебно сплотит раздираемый противоречиями экипаж. И если такое случится, то на основе того, под каким знаменем это произойдет, и можно будет додумать, что делать и куда плыть, Вполне возможно, команда, ценя свою собственную жизнь выше внешних обстоятельств, проголосует за столкновение с собственными вооруженными силами. Пожалуйста. Тогда тот урор планово и честно распорядится хлопнуть по нежелающему угомониться стрелку с достойной меткостью. А может, экипаж каким-то образом сумеет пристронить РНК и решит вернуться под родные республиканские стяги? Ну и что же поделаешь? Выйдем в эфир и доложим о возвращении, а также о желании понести наказание по всей строгости военного времени. Или вдруг как-нибудь разрешится противоречие с бродячими танкистами созревшего до полковника лейтенанта Хориса? Мало ли каким уродством может повернуться в небе оторванная голова черепахи. В конце концов, пока то все вдруг выявится новое внешнее обстоятельство, требующее срочности решения. Кто может такое отрицать? С другой стороны, в последнее время гипотеза о все большей сплоченности команды при возрастании трудностей начинала выглядеть более и более зыбко. Эдаким притянутым за уши неопознанным объектом, маскирующим безысходность. Однако все это относилось к делам будущего. А сейчас требовалось заниматься текучкой. Сонный ящер катился по ущелью малым ходом.